Членов партии, которые не могли отыскать врагов народа среди своих знакомых, прорабатывали на собраниях за недостаток бдительности. Иногда случалось и такое. Разговор между старыми знакомыми становился вдруг слишком откровенным и заканчивался тем, что они доносили друг на друга. Только старые и испытанные друзья могли вести беседы, которые хоть немного отклонялись от официальной линии, отбор был очень тщательным. Илья Оренбург Рассказывает в своих воспоминаниях, что у его дочери был пудель, который научился закрывать дверь гостиной, как только разговор гостей становился приглушенным. Он получал за свою бдительность кусочек колбасы и научился безошибочно распознавать характер разговора. Но не все сознательные граждане безотказно выполняли свой стукаческий долг. В своей книге «Я выбрал свободу» Кравченко приводит такой эпизод. Директор одного предприятия подвез как-то на своей машине мать врага народа, старую женщину, после чего его шофер сказал, «Товарищ директор, я, может быть, сукин сын, который должен сообщать обо всем, что видит и слышит, но клянусь собственной матерью, на этот раз я не скажу ни слова. Моя мать простая женщина, а не такая интеллигентная дама, но я ее люблю и спасибо вам, Виктор Андреевич». Говорю как русский русскому. И действительно, об этом инциденте никто не узнал, хотя впоследствии директору были инкриминированы различные серьезные преступления. Если нацизм способствовал выходу наружу садистских инстинктов, учредив это законодательным порядком, то сталинский тоталитаризм автоматически поощрял подлость и злопыхательство. Даже сегодня в советской печати можно натолкнуться на заметки об особо сознательных гражданах, которые сообщают в милицию о проступках истинных или воображаемых своих сограждан и в результате добиваются их высылки в отдаленные районы. Во время Сталина это было общепринятой практикой. Интриганы, вызывающие склоки дома и на работе, авторы анонимных писем и так далее, могут причинить неприятности в любом обществе при Сталине. Эти люди процветали. «Я видел», — пишет Оренбург в третьей книге своих воспоминаний, «как в передовом обществе некоторые люди, казалось бы, приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки во имя личного благополучия или своего спасения, предавали товарищей и друзей, жена отрекалась от мужа, расторопный сын чернил попавшего в беду отца». А не так давно в СССР был напечатан рассказ, довольно типичный, о том, как студент геологического института донес на своего друга. На танцах он подслушал, как его друг рассказывал своей девушке, что его отец был казнен. При поступлении в институт он этот факт скрыл. Студенты исключили и сослали в трудовой лагерь на 15 лет. Деятельность доносчиков разрослась до невероятных размеров. В украинских газетах сообщалось, что один житель Киева донес на 69 человек, другой на 100. В Одессе один коммунист донес на 230 человек. В Полтаве член партии разоблачил всю свою организацию. На 18-м съезде партии, когда перегибы, допущенные во время чисток, подвергались запоздалые частичные критики, огласили рассказ одного доносчика о том, как ему удалось добиться снятия 15 секретарей местных партийных организаций. Другой известный клеветник из Киева, как сообщалось на съезде, обратился с такой просьбой. Я выбился из сил в борьбе с врагами, а поэтому прошу путевки на курорт. Громкий смех. Некоторые совершенно бредовые доносы вели к невероятным результатам. Анонимные письма представляли собой просто злопыхательские выдумки, но они достигали цели. Вот пример. Некто Силаков дезертировал из Красной Армии, а затем сдался в Киеве. Он рассказал о том, что планировал налет на почтовое отделение, чтобы достать деньги для террористической организации. Но потом решил добровольно отдать себя в руки советской власти. НКВД этого было мало.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 Самой могущественной и важной организацией, требующей приверженности по отношению именно к себе, к своим идеалам, была партия, или, точнее, ее досталинский состав, затем армия, потом уж интеллигенция, которая справедливо считалась потенциальным носителем еретических идей, все эти групповые приверженности возбуждали особенно ярусную реакцию.